Глава девятая Тучи висели над дорогой довольно низко, и хоть было довольно тепло, я все равно ёжился в своей кожаной куртке. Хорошо, хоть дождь не шел, хотя и без него было как-то тоскливо. «Эти вампиры не смогут нарушить клятву», — ко мне подъехал Вальтер. Его кобылу Алмаз принял довольно благосклонно и не пытался причинить ей различные увечья. «Есть такие клятвы, которые никто не в силах нарушить», — ответил я. «Бароны же не могут нарушить свои клятвы императору. Вот и тут так же». «Ну, вы сказали...» — Вальтер улыбнулся. «Бароны — благородные люди, они никогда бы...» «Брось!» — я махнул рукой. «Скорее всего, вам рассказывали героическую историю про то, как ваши предки бежали, пытаясь спастись от безумной варварской армии, которая обрушилась на их земли». «Ну да, а что, это было не так?» Вальтер смотрел на меня с неприкрытым интересом. «Нет, не так...» — я покачал головой. Спроси у Верта и у Сергея, они там были. И как раз с разных сторон баррикад. Так ты сможешь сравнить. Но ну, а сравнивая, не упускай из вида тот факт, что жетон охотника принял Сергея, а вот у Вёрта до сих пор нет доступа к большинству помещений замка. Да и тебя он очень неслабо обманул. Когда я заговорил о Верте, Вальтер поморфился. Вот кого он точно спрашивать не будет, а если и спросит, то каждое слово будет воспринимать в штыки. На меня капнула капля. Похоже, дождь все-таки решил зарядить. Вот когда начинаешь особо ценить комфорт путешествия в автомобиле. Правда, где бы я заправлялся, если бы рискнул отправиться в путь на этом непростом виде транспорта? А в сом, к сожалению, машину не накормишь, и самое обидное маги черт их побери, ничего не сделали, чтобы решить данную проблему. Неужели алхимики не могут намешать какой-нибудь магический аналог бензина, если уж в гиблых землях нет нефти, или ее попросту никто не искал? Вальтер! «А почему алхимики гиблых земель замену бензину и дизелю не придумали?» — спросил я, поворачиваясь к своему самоназначенному денщику. «Пытались и не раз. Машина-то почти у каждого в доме стоит, только что-то не получилось. В Кёльнском университете сказали, что для того, чтобы машина поехала на алхимическом составе, нужно использовать катализаторы и полностью двигатель менять», — Вальтер говорил задумчиво. «Бароны посчитали, это оказалось дорого. Куда дешевле на лошадях и дирижаблях перемещаться?» Да сейчас они переговоры ведут о железной дороге. Правда, все никак договориться не могут. Вот если бы у всех гиблых земель был один хозяин...» И мальчишка очень выразительно посмотрел на меня. «Так, не надо меня гипнотизировать». Я правильно расшифровал его взгляд. «Это не от меня зависит. Да и по щелчку пальцев земли тоже не объединятся в единый клан. Это так не работает, Вальтер». А «Зря», — ответил он. И начал вертеть головой, пытаясь определить, видимо, где мы едем. Определился и посмотрел на меня. Через три километра будет поселок Лосева. Там можно остановиться, обсохнуть, да и вообще в тепле подождать. Может, погода к завтрашнему дню восстановится. Что-то не припомню лосева на землях барона. Я невольно нахмурился. Да и на наших землях тоже нет такого. Так ведь это независимый поселок. Там, где он стоит, полоска нейтральной территории проходит. Уж как это получилось, никто не знает, но прямой границы там нет. Границы по огромному оврагу проходит. Через него мост переброшен. «Мы так и сделаем», — кивнул я и потрепал алмаза по шее. «Слышал? Скоро приедем в поселок, и ты пойдешь в теплую и сухую конюшню». Алмаз всхрапнул и немного ускорил шаг. Кобылка Вальтера последовала за ним. Я же, чтобы хоть немного отвлечься от капающего за воротник дождя, принялся обдумывать, что произошло с нами за последние сутки. Закрытое помещение, которое нашли вампиры, оказалось тем, о чем я сразу же подумал. Сокровищницей. Закрыта она была чарами. Я даже разбираться не стал, какими именно. Одним из артефактов, которые я взял с собой, была универсальная заглушка. Проще говоря, этот артефакт блокировал действие любого статичного заклинания. Хорошо было то, что он при этом мог игнорировать уровень этого заклинания. Плохо же было то, что артефакт мог блокировать за раз только одно статичное заклинание и был одноразовым. То есть, если бы мне не повезло и здесь был наворочен клубок из разных чар и проклятий, то, в общем-то, все. Я сел бы в глубокую лужу. Потому что ничего самостоятельно блокировать и обезвреживать я не умею. Конечно, пока не умею. С моей универсальностью в планах было заложено и такие фокусы разучить. Но это вопрос будущего. Мне повезло. Заклятие было одно. Спадало оно со спецэффектом в виде электрической дуги, прошедшей по двери. Вампиры совсем недавно на себе испытали действия похожего магического приема. Поэтому двое, сунувшиеся за мной, попятились. Да, похоже, досталось им прилично. Но сами виноваты. Надо было сразу договориться попытаться, а не напролом переть. Сокровищница поражала своей скудностью. Нам вообще какой-то почти нищенский замок достался. Наверное, поэтому сюда не слишком-то рвались, подвергая жизнь опасности во время прорыва. Что тут брать-то? Пару десятков серебряных слитков, примерно по килограмму каждый? Какую-то ценность представлял собой небольшой сундучок с артефактами. Его я забрал с собой. Дома хозяйка разберется, что они с собой представляют. Также я забрал 15 слитков. Тяжело, а куда деваться? Пять, подумав, оставил Кори. Надо же им кровь покупать на что-то. Потом они придумают, как на жизнь зарабатывать. А пока пусть пользуются моей добротой. Насчет крови я договорился с хозяином таверны в Березовке. Он же каждое утро какую-то живность резал. Вот пускай кровь и собирает, упаковывает и консервирует. Алхимиков в долю возьмет и все дела. Часть товара вампира будут менять на мясо, ту же лосятину. Им-то обескровленные животные не нужны. Они мясо не употребляют. Так что у трактирщика будет разнообразие в меню сравнительно недорого. Ну а хорошо договорятся, донорство организуют. Целитель будет кровь брать понемногу у местных за вознаграждение и посылать в качестве лакомства. Для этого, собственно, серебро. «Выехали мы с Вальтером из замка рано утром. До обеда доехали до Березовки, из которой Майснер с дружиной уже свалил. Быстренько решили там свои проблемы и направились в обратный путь. Серебро весело довольно прилично, поэтому в наш замок заехать придется, прежде чем ехать в Каменное. Тем более, что поехали мы другой дорогой. Она была немного похуже, но зато прямая, почти 30 километров, скрадывала. На изменении маршрута я сам настоял. Мне нужно было начинать ориентироваться на местности». Карты, да еще и визуализированные, это, конечно, хорошо, но чтобы все понять, нужно самому или ножками пройти или проехать. Так что к замку мы подъедем с тыла. Ничего, объехать ров, чтобы попасть на мост, много времени не займет. Поедим как следует, переоденемся. Пару серебряных слитков я с собой возьму. Надо будет в банк заглянуть и их ценность узнать. Да посмотреть, как там дела ведутся. А раз заедем в замок, то я в машину пересяду. Хватит, надоело мокнуть. Да и алмаз от такой погоды не в восторге. Лучше уж в теплом стое или стоять до да кобылок обхаживать, чем под дождем плестись. Я никогда не видел, чтобы женщина смотрела таким влюбленным взглядом, как эта предводительница вампиров на вас. Из раздуми меня вырвал голос Вальтера, которому быстро наскучило ехать молча. Она просто глаза с вас не сводила. Я думал, что эту ночь вы проведете в любовных утехах. Она смотрела такими глазами не на меня. Я усмехнулся. Кора хотела еще раз увидеть мой жетон. Это похоже была любовь с первого взгляда. А насчет горячей ночки, ну но тут такое. Ты же понимаешь, что они не живые. Эти товарищи не были рождены вампирами, они ими стали. Причем если верить Коре добровольно. Можешь кем угодно меня считать, но спать с неживой женщиной я не стану, даже если ее штырит от моего жетона. Это очень неприлично сейчас прозвучало. Пробормотал Вальтер и слегка покраснел. Да? Я удивленно на него посмотрел. «Вот только юного девственника мне в помощниках не хватало. Ты, Рома, везунчик по жизни», — пробормотал я, а Алмаз негромко заржал. «А ты чего ржешь? все то понимаешь. Даже удивительно. Ты точно конь? А то, может быть, разумная нечисть под видом коня чемпиона умудрилась пролезть в конюшни Маркуса фон Виргана?» В ответ Алмаз тряхнул гривой, чуть повернул голову и показал мне зубы. «Понял, отстал» а ты, приятель, просто шуток не понимаешь. «Нет, ну почему же?» Вальтер задумчиво посмотрел на Алмаза, затем поднял взгляд на меня. «Мне тоже порой кажется, что ваш конь слишком умен, как-то через чур. Возможно, в вашем предложении есть доля истины?» Вот теперь мы с недоумением посмотрели на него вместе с Алмазом. «Нет, ну а что? Может быть, не сам Алмаз представитель нечисти, но им вполне мог оказаться его отец». «Чем больше я тебя узнаю, тем больше ты меня удивляешь», — перебил я его. «Зато теперь меня не удивляет тот факт, что фону Вюрту удалось тебя уболтать, воссоединить его голову с телом». Вальтер снова покраснел, но на этот раз не от смущения, а от гнева. «Самое главное, ты все говоришь и вроде бы понимаешь правильно, вот только изначальные предпосылки неверны». «Например?» — тихо спросил Вальтер. «Например, если бы Вюрт был охотником, как он пытался тебе внушить, то где в это время был его жетон?» «Но ушах вроде бы не висел, а ведь эта штука не снимается». Я насмешливо посмотрел на него. «И не говори, что ты никогда не видел жетонов охотников, и поэтому о них не знал, никогда не поверю. Потому что знают все, во всяком случае, об их наличии. И это я еще любовных романов на эту тему не видел. Что-нибудь про неземную любовь вампирши к жетону охотника. А в случае с алмазом, где я ошибся?» Вальтер глядел на суплина. «Ничего, пускай подуются. Это иногда даже полезно». «Если ты знаешь нечисть, которая так тянулась бы к людям, да еще и не для того, чтобы сожрать или как-то использовать человеков, то поздравляю, это значит, что ты не ошибся в своей оценке. Но лично я таких не знаю, которые ко всему прочему еще и ездить на себе позволяют». Словно подтверждая мои слова, алмаз тряхнул головой и снова всхрапнул. Я же покосился на него при этом. «Хотя, вот когда ты так делаешь, я сам готов поверить в свои дикие предположения». Вальтер открыл рот, чтобы что-то сказать, наверняка умное, но тут на дорогу перед нами выскочило странного вида существо, похожее на гориллу, только, наверное, поменьше размером, волосатое и с огромной сучковатой палкой в руках, которую существо едва удерживало из-за огромных загнутых когтей. Издав гортанный звук, этот странный обезьян ударил себя кулаком в грудь и, угрожающе, сделал шаг в нашу сторону. От неожиданности наши кони остановились – Кобылка Вальтера попятилась и встала так, чтобы оказаться под защитой алмаза. А у самого алмаза, по-моему, отвисла челюсть, и сами собой выпучились глаза. Но я не уверен, потому что сам уставился на существо. Пару раз моргнул, но оно не исчезло. Тогда я повернулся к Вальтеру. «Это что за чучело?» — спросил я, пытаясь понять, к чему можно вот это отнести. «Вы у меня спрашиваете?» — удивленно переспросил парень. «А, ну да, как я мог забыть, что мне положено знать все виды нечисти и нежити, которые только рождала извращенная фантазия разных богов, полубогов и всяких там демиургов?» Я вздохнул. В мокрой одежде двигаться не хотелось. С другой стороны, мне только что представился шанс слегка размяться и согреться. Почему бы им не воспользоваться? Тем более, что существо не выглядело сколько-нибудь опасным, чтобы тратить на него магию. Если только небольшой огненный шарик в мохнатую задницу запулить... Существо еще раз ударяло себя в грудь и рявкнуло, но на этот раз гораздо неуверенней. Я еще раз вздохнул и спешился, не торопясь вытащил меч. Я даже не запускал в него магию, но руны на клинке засветились, словно почувствовав близость источника, который так вкусно его кормит. Существо рыкнуло еще неуверенней и сделало шаг назад. В моей голове промелькнула догадка, но я решил кое-что уточнить. «Ты почему меня не предупредила о засаде тварей?» Негромко спросил я, глядя при этом на мнущиеся существо. «Я не понимаю твоего вопроса, дорогой», — недовольно ответила хозяйка. «В этом районе не было в ближайшее время прорывов. Поддающиеся классификации твари также не зафиксированы. Я понятия не имею, что это вообще такое». «Неизвестный науке зверь, чебурашка, мать его». Я хмыкнул и поднял меч, глядя на явно растерявшееся существо. «Внезапно мне стало весело». Стараясь не заржать, я сдвинул брови и крикнул. «Готовься к верной смерти, чудище поганое!» После чего шагнул к существу, занося меч для удара. «Эй, ты чего? Не надо меня убивать!» Глухо проговорило существо, замахав лапами. «Ух ты! Оно еще и говорит человеческим голосом!» Восхитился я, делая еще один шаг в сторону попятившегося чучела, крутанув меч над головой. «Надеюсь, в нем есть немало ценного, что можно продать алхимикам». «Ай, ты что творишь?» Также глухо завопила чучело и отпрыгнула назад. Отшвырнув палку, она подняла руки к голове, и уже через пять секунд передо мной появилась голова белобрысого парня. Эх, не получилось! вздохнул он, когда увидел, что я опустил меч, не собираясь его убивать. Бывает, он пожал плечами. Ага. Пацан шел к успеху, но не фартануло. Я все-таки заржал, убирая меч в ножны. Ты кто такой, придурок? Захар Петров. Парень вздохнул и сунул голову гориллы под мышку. «А чего хотел-то представление такое закатывая, что мы испугаемся и убежим?» Я смотрел на него с любопытством. «Да из-за дождя этого проклятущего не разглядеть было, что вы не крестьяне местные. Те меня за лесного духа принимают или за тварь, оставшуюся после прорыва». Парень поморщился. Бежать не пытался, борзеть тоже. Прекрасно понимал, что я его в полете приземлю. Взгляд его метнулся к моей ноге. Из-за Берца торчала рукоять метательного ножа. «Ну, точно решил на содействие пойти. Если не будет выступать, то под подзатыльником отделается в крайнем случае». «И что, неужели никто не пытался схватиться за вилы и посмотреть, насколько ты дух? А может, все таки тварь от продажи, которой всегда копеечку можно получить?» Это спросил уже Вальтер, который спешился и подошел к нам, ведя за собой лошадей. «Ну, не знаю. У нас в Осеве есть легенда о лесном духе, и в нее верят». Поэтому предпочитают откупиться. Кто едой кидается, а кто и деньгу какую кинет. Мне много не надо. Захар шмыгнул носом. Ну, с вами не получилось, не разглядел, что вы не местные. Вы же не верите в лесного духа?» Спросил он осторожно. Мы с Вальтером синхронно покачали головами. «Нет, парень, не верим. Мы верим в твари, которых привыкли убивать, а не подношения подносить». Ответил я, продолжая разглядывать этого разбойника с большой дороги. «А? Ну, я же не тварь». Он робко улыбнулся, потом замолчал. Мы тоже ничего больше не говорили. Молчали примерно минуту. Захар все это время переминался с ноги на ногу. Наконец ему надоело стоять под противным дождем, он протянул. «Так я пойду. Куда? А ну стоять!» Он уже сделал шаг в сторону придорожных кустов, как был мною остановлен. «Не так быстро, приятель. Ты нас задержал, заставил меня из седла вылезти. И думаешь, что просто так уйдешь? Да что я могу для вас сделать?» Вот сейчас он по-настоящему испугался. «Не трясись, ничего непоправимого с тобой не произойдет», — я усмехнулся. «Далеко до поселка?» «Полтора километра», — осторожно ответил Захар. «Пошли покажешь, где постоялый двор стоит, чтобы мы по улицам не рыскали. Я даже покормлю тебя, если глупости делать не начнешь». Забрав у Вальтера поводья, я забрался в седло. Поморщившись от непередаваемых ощущений, прикосновения промокшей ткани джинсов к ногам и заднице кивнул Захару. «Ну что стоишь? Показывай дорогу, чучело лесное».